По мере того, как мы сходили горную тропою, воздух прояснялся. Не то, чтобы снова выглянул солнце, нет. На высоте небес как стояли, так и продолжали стоять свинцовые облака, но очертания предметов становились более четкими, потому что скопление влаги оставалось на вершине горы над головами. Более того, когда мы опустились уже довольно низко, Я обернулся посмотреть на нашу гору и совершенно ничего не увидел. От половины подъема и выше все оверши горы, плоскогорье, храме, на стены, все укутывалось туманом. Утром нашего приезда, когда мы поднимались на эту гору, с некоторых поворотов было видно не более чем в десяти милях от нас, а может быть и ближе, море. И все наше восхождение было волшебно и состояло из неожиданностей, потому что попеременно мы оказывались то на какой-то открытой террасе, выступавшей над живописным морским побережьем, то почти что сразу после этого ныряли в узкое зловещее ущелье, где горы наваливались на горы, и одна гора загораживала другой осмотр дальнего манящего берега, Туда и солнце добиралось не всегда, не на всю глубину полутемных переходов. Нигде и никогда в моей жизни я не видывал таких скал, как в этой области Италии, таких резких и извилистых, взаимопроникновений морского берега и горного массива, альпийских отрогов и глубокой синей воды. И ветры, свистевшие в провалах между горами, полнились неутомимой борьбой нежных морских испарений с моросью ледников. А сейчас, когда мы шли вниз, воздух был светло-серый даже белый, как молоко, и горизонта не было видно, хотя некоторые ущелья открывались прямо на море. Но все эти воспоминания, любезнейший читатель, слишком слабо связаны с ходом расследования, которое нас занимает». «Поэтому не описываю, как продвигался сбор подземных грибов. Лучше расскажу о появлении делегации братьев-миноритов, которую я заметил раньше всех и бросился в монастырь предупредить Вильгельма». Учитель выждал, пока новоприбывшие вступят на монастырский двор и к ним, по заведенному правилу, обратиться с приветствием аббат. Потом и сам подошел к гостям – и настал черед братских объятий и радостных восклицаний. Час трапезы уже миновал, но путникам накрыли особый стол. Аббат имел деликатность оставить их с Вильгельмом наедине, чтобы они, не обинуясь бенедиктинским правилом молчания, могли спокойно есть и в то же время толковать о своих делах, тем более, что эта беседа, Да простит меня Всевышний за дерзновенное сравнение. Более всего напоминало военный совет, и вдобавок спешный, поскольку с минуты на минуту мог нагрянуть враг, то есть авиньонская делегация. Нечего и говорить, что прежде всего францисканцы кинулись к Бертину и приветствовали его с радостью, изумлением и бесконечной почтительностью, сообразно и долгому его отсутствию. И грозившим ему опасностям И величию духа этого борца Который всю жизнь упорно вел свою бесконечную битву О членах посольства в отдельности я расскажу чуть позже Описывая всеобщий сход, состоявшийся на следующий день Тогда же я и двух слов ни с кем не сказал И рассмотреть никого толком не успел Настолько был захвачен совещанием троих главнейших Вильгельма, Убертина и Михаила Цезенского. Михаил с первого взгляда показался мне необычным человеком. Во всем, что касалось дела святого Франциска, он был горяч до дрожи. У него появлялись движения, строй речи Убертина, охваченного мистическим экстазом. В делах земных, природных, он был крайне прост, полон жизни, истый романец ценитель хорошего стола и друг своих друзей. И он же становился хитроумен и уклончив, превращался то в осторожную и лукавую лисицу, то в тупого и сонного крота, как только затрагивались вопросы отношений с властями. Он был способен на уморительные шутки, на яростные ссоры, на красноречивые умолчания». И он всегда прятал глаза, чтобы не отвечать на прямой вопрос собеседника и напускной рассеянностью, беспечностью маскировал отказ от ответа.